Глава 10. Не всегда деньги бывают приятны. Шамшин старался спустить их как можно скорее. Часть была отослана в Тамбов старикам, часть отдана ляльке, выплачен долг бержере, куплена дача в Петергофе. На дачу приезжали гости. Кипел самовар, и не сходили со стола закуски и вино. Ирина держала голову выше обыкновенного, и при ней говорили: "Ну вот, всё-таки выслужилась в жёны". По вечерам играли в покер. Он тоже играл и смеялся вместе со всеми. Однако даже малознакомые люди замечали в этом смехе что-то маскарадное. Ирина пыталась узнать, он молчал. Вся окружающая жизнь подходила к пределу. после которого должно было начаться что-то новое. Но как всё это будет? Шамшин не видел. Первыми почувствовали частники. Антиквары, сообразив, что им теперь не жить, стали потихоньку свёртываться. Даже Жере нелегально перебежал через границу. Шамшин узнал об этом совершенно неожиданно. В Петергов приехала Лялька Она влетела в квартиру точно кавалерийская бригада. За столом сидели гости. Ирина сжала губы, она сразу почувствовала какую-то опасность. Лялька села за стол, не смущаясь, попросила чашку чая и закурила папиросу. Она оглядывала Ирину и гостей, улыбаясь из-под фетровой шляпки, и весело спросила Шемшина: "Как вы живёте?" Он пожал плечами. Лялька качалась на стуле, будто на сидел в седле. А я задумала смыться в Ташкент. Зачем? Шафшин задал этот вопрос из необходимости, желая хоть чем-нибудь заткнуть образовавшуюся пустоту. Все молчали. Как зачем? Мы ведь живём совсем не так, как надо жить. Как от нас требуют. Скоро всё изменится. Лярка захохотала и погладила себя по груди, по бёдрам. Она вскочила, прошлась по комнате, щеголяя тонкими туфлями и серебристым платьем. Остановилась около начатых картин, потом махнув рукой, перевернулась на каблуках и положила руки на плечи Шымшину. Я бегу. Наш клуб скоро прихлопнут. Чего мне ждать? Высылки. Я лучше выеду сама в Ташкент, в отстающие районы. Она засмеялась. Там солнце, виноград, восточные люди. Программы хватит на год. А дальше? Поживём, увидим. Да. «Кстати, Бержаре смотался за границей. Разве ты не знал?» «Лица у гостей вытянулись. Это не смутило ее?» «Неужели вы не знали?» — сказала она, необычайно звонко. «Это и осенью». Шамшин покраснел. «Кто-то из гостей заинтересовался, каким же образом сбежал Бержаре?» «Ну, мне это неизвестно. Не я его переправляла!» — опять засмеялась лялька. «Мне говорили, что на яхте из дубков». Прямо в Терриоке. Решительный мужик! Крепко стиснув Шамшина за плечи, она ему шепнула. Исуп сказал, что Держаре увез твою картину. Туда! И она сделала в воздухе жест, точно раскланиваясь с трапецией. Лялька, заметив, что Шамшин терялся все больше и больше, наконец сжалилась над ним. Она нагнулась к Ирине и сказала, нагло улыбнувшись, «Простите». Я могу поговорить с вашим, тут она нарочно сделала паузу, с вашим мужем. У меня к нему маленькое дело, секретное, прибавила она и погрозила пальцем. Ирина молча кивнула головой и не подняла на неё глаз. Гости переглянулись, Шамшин ещё больше краснея, увёл её в соседнюю комнату. Увидев большую французскую кровать, она прикусила губы, потом бросилась на шёлковое одеяло, подпрыгала ногами и задохнулась от восторга. Какая мягкая, какая киска. Вася, я хочу быть твоей женой. Почему ты ни разу не зашёл ко мне? Или уж так хороша твоя Ирина? Не дав ему опомниться, она его поцеловала и, оглядываясь по сторонам, зашептала на ухо: "У тебя есть немного денег? Капельку. Мне надо нать есть, если только есть". Шамшин стал искать в шкафу деньги, не считая. Он сунул в сумку то, что попалось. Он понимал, что Ленька не шантажирует. Этот заём для неё явление естественное, как снег зимой. Она не обиделась бы, если бы он отказал. Она прилетела сюда поклевать. Не найдя здесь ничего, она улетела бы, как птица, а в другое место. Шамшин смотрел на этот маленький лоп, лишьонный мысли, на разрисованное лицо, на котором широкие зелёные глаза казались странными, точно камни, заросшие тиной и выглядывающие из воды. На маленькое тело небрежно прикрытое платьем, как будто по необходимости. Она прижалась к Шамшину и сказала ему бесстрастно, точно диктор: "Спасибо". Она ещё раз поцеловала его и посмотрела ему в глаза. Прощай. Тебя всегда будут любить бабы. А за что? Неизвестно. Впрочем, так именно и любят. Если будешь знаменитым, нарисуй меня. Пускай любовится. Хотя кому надо такое барахло? Тут она ещё кое-что прибавила на своём кровосмесительном жаргоне, расхохоталась и удрала. Шамшин вернулся. Все гости уже ушли, Ирина одна сидела за столом, закрыв лицо руками. Шамшин бросился к ней: "Что с тобой?" Он пробовал шутить. "Ты точно проигралась?" "Да. Я проиграл." "Я-то ничего, кто я? Никто, а вот ты?" Ирина развела руками. "Не даром я боялась этого биржёра." Эта девка, свалившаяся с неба, ты очевидно связан с ними каким-нибудь тёмным делом? Я связан? Шамшин поднял голову. Ты с ума сошла. Он рассказал ей всё от начала до конца. Бержера сам влез во всю эту историю. Он сам себя втянул. Есть о чём горевать. Шамшин наигранно улыбнулся. Ирина ходила по комнате, растирая лоб. Ей мешали оскорбительные мысли, по щекам её текли слёзы. Ирина, говорил Шамши, ну чёрт с ним с этим буржуем. Что такое честность в конце концов? А он был честным. Они сами соблазнили меня, они меня втянули в эту игру, разве не так? Да не плачь, да чёрт с ними с этими деньгами. Разве тебе так жалко денег бержера? Может быть, следовало даже всерьёз по-настоящему обобрать его, а не так, случайно. Случайно ли? задумчиво сказала Ирина и взглянула в глаза Шамшину. Какой вздор! Шамшина свирепял. Ну хорошо. Значит, по-твоему, я смошенничал? он захохотал, но по его волнению видно было, что этот хохот стоит ему дорого. Допустим, я смошенничал. А кто от этого в убытке? Твёрдо сказала Ирина: "Больше никто. Ты прежде всего советский художник, а не кто как не ты презирал всех этих людей, третировал. А чем ты от них отличаешься? Так чего же стоит твоё благородство?" "Вот как!" крикнул Шамшин. "А почему Рубин смог писать Брейгелевского старика, и эта копия саница отнюдь не меньше, чем оригинал, даже больше?" Разве Рубинс выдавала её за Брейгеля? холодно спросила Ирина. Молчание. Шамшин лёг на тахту и отвернулся лицом к стене. Ирина сидела у окна. Над Петергофом повисли зимние коричневые тучи. Не глядя на Шамшина, точно обращаясь к себе вслух, подумала Ирина: "Теперь я понимаю, зачем тебе нужны эти постоянные гости и покер". и вино. Она встала, обтёрла лицо руками, будто умываясь. И такой человек мог мечтать о славе? Лучше бы ты убил меня, сказала она, глубоко вздохнув. Затем она ушла в переднюю, а потом хлопнула дверь. Ирина уехала, не сказав ему ни слова. Шамшин решил покончить с собой в этот вечер. Все случившееся казалось ему не случайным, а преступление, которое он понял во всей широте только сейчас, угнетало его своей бессмыслицей. Зачем он его сделал? Для славы? Чья же слава? Из-за Ирины? Нет. Для кутежей? Нет. Для денег? Нет. Так для чего же? Ну для чего? Не для чего? Тем хуже. Какая бессмыслица. При таком чистолюбии попасть в такой тупик. Вспомнив слова Выстрецова о погибших гениях, он сел за стол, чтобы написать письма Ирине и апрельскому, о том, что истина всегда запаздывает, о том, как скучно повторять прошлое искусство и притворяться мёртвым. Над чертёжным столиком горела маленькая лампа, прикрытая зелёным колпачком. За домом прохрустел снег, кто-то с улицы осторожно постучал в окно. Шамшин потушил лампу, решив не открывать. Он уже покончил совсем. Минут 10 он просидел в темноте, не двигаясь. Когда он вновь повернул выключатель, опять раздался стук, на этот раз требовательный и настойчивый. "Кто там?" спросил Шамшин, подходя к дверям. "Это я, Василий Игнатич." Радостно отозвался дворник с улицы: "К вам гость приехал, вас разыскивает". Шамшин открыл дверь. Брук мрачно вошёл в квартиру и, не снимая пальто, не здороваясь, спросил Шамшина: "Можно мне пробыть у вас до утра?" "Здесь не гостиница", резко ответил Шамшин. "Неужели прогоните меня?" Шамшин молча ушёл в спальню. Он не слыхал Брука. Ему было всё равно, кто бы там ни был в соседней комнате. Прошло несколько часов. Брук храпел за стенкой, кашлял, ворочился, как собака, староживший Шамшина. Потом он крикнул: "Вася!" Шамшин молчал. "Не желаешь разговаривать? Не надо. Я хотел тебе сообщить новость о твоей картине". Шамшин не откликнулся. Агафон увёз её в Берлин. Она была на экспертизе у доктора Боде. и он признал ее Рембрандтом тридцатых годов. Два мировых коллекционера-рембрантиста спорили о ней, а купил какой-то третий дурак. Теперь она ушла в Америку за сто тысяч долларов. Какой ужас! А я с Агафона получил только пять тысяч комиссий. Зачем ты обманул меня? Шамшин и на это ничего не ответил. Тогда Брук тихо засмеялся. «Вася, да жив ли ты? Может быть, я говорю с покойником?» сжав кулаки, выскочил к Бруку и закричал: "Врёшь! Картина моя!" "Твоя?" Брук слоу улыбнулся. "Интересно, почему же она твоя? Я слыхал уже это". Брук махнул рукой. "Если это даже так, надо доказать. А теперь поздно доказывать. Я докажу!" Шамшин впал в бешенство. "Только я знаю это место в картине. Если снять там слой краски, все увидят мою подпись!" Василий Шамшин, Ленинград. Я нарочно это сделал. Меня никто не может обвинить. Дурак, Бруко расхохотался. Кому нужна твоя подпись? Кто выплюнет золото ради тебя? Кто выплюнет золото? Шамшин не помни себя, схватил со стола острый разрезальный нож и бросился на Брука. Зажав нож в руке, он вдруг остановился, закрыл глаза и швырнул его на пол. Нельзя было понять, испугался Брук или нет, но он встал. Вынул из кармана золотые часы, посмотрел на время, щёлкнул крышкой и покосился на окно. На свиннем замёршем стекле уже проявились расплывшиеся чёрные лапы деревьев. "Я ухожу", сказал Брук. "Только никому не советую говорить, что эту ночь я провёл здесь. Вчера в городе расставали нескольких антикваров. Когда Шамшин открыл глаза, вокруг не было. Он исчез, как будто он никогда и не сидел в этой комнате. У стола валялся нож с разбитым клинком. Шамшин упал на тахту, совершенно обессилев, словно он скатился в горную щель и всё забыл. Мгновениями он просыпался и вспоминал всё, и от тяжести этих воспоминаний опять проваливался в забытьё. Очнулся он утром. Он услыхал звон колокольчиков. Он с ужасом подумал: "Неужели утро?" Вдруг показался чёрный гарнист, сбитый с седла, чёрная лошадь без всадника, а впереди неё четыре удирающих офицера. Брук с лошадью махнул ему рукой, потом Лялька скинул мундир, и Шамшин увидал себя. Он лежал, залитый кровью. На него смотрела лошадь. Тут опять всё раздвоилось, и уже не он, а сенегалец вскочил с земли и крикнул: "Ты, дурак!" Он открыл глаза и рассмеялся. В квартире тишина. Он потушил электричество, растопил печку, вэмллся с головы до ног. Потом подошёл к забытой картине и стёрнул с неё полотно. "Я повалю горниста", решил он и начал работать. Когда обеспокоенные Ирина привезла апрельского, они увидали художника стоящим около картины. Он писал. Услыхав людей, он обернулся и помахал кистью. В своём потрёпанном комбинезоне Он с некоторой горечью рассматривал поле битвы, точно главнокомандующий. Заканчиваешь? осторожно спросил Апрельский. Не знаю, думаю, ответил Шамшин и гордо прибавил. Картины бывают разные. Одну можно писать месяц, а другую годы, и всё будет, что писать. Грело печка. Высокий, выпрямившийся, и спокойный художник, реставратор, ремесленник, пошляк, болтун, любовник, игрок, похититель Рембрандта, человек с самых низов, но чрезвычайно высокого полёта, человек, сложенный из противоречий, смотрел в огонь. Он думал: поменьше вечности, побольше жизни. Каждый должен жить настоящим. Не делая настоящего, не рождая его в себе второй раз уже как художник, я мог убить себя. — Что ты бормочешь? — спросил Апрельский. Шамшин улыбнулся. — Я думаю о том, как будет сделан Сенегалец. — Иринка! — А!